Глава 29. Тель-Авив и Москва. Прошли годы. Война 1939-1945 годов перекроила карту мира. Еврейский очаг в Палестине стал государством Израилем. Сионисты боролись за независимость. Израиль, наконец, освободился от иго-иностранца, неверного, Гоя. Однако ситуация остается хрупкой. Примечание. Словом «гой» множественное «гойим» евреи нередко называют всех неевреев, но, строго говоря, первое значение этого слова – просто «народ». В Торе этот термин употребляется применительно как к еврейскому народу – брейшит, глава 12 стих 2, шмот, глава 19 стих 6, так и к неевреям – брейшит, глава 10 стих 5. Для обозначения, собственно, иностранца, чужака, в иврите есть слово «нохри». Конец примечания. Поскольку самому его существованию угрожают окружающие его арабские государства, поскольку изнутри его подрывает междоусобная борьба толмудистов и неортодоксов, И поскольку оно не способно справиться с тяжким бременем, давящим на его хрупкие плечи, молодое государство Израиль до сих пор может поддерживать свое существование только с помощью евреев диаспоры и держав, в которых те пользуются каким-то влиянием. Сионисты разыгрывали британскую карту до 1944 года. Убийство лорда Мойна и теракт, мишенями которого стали гостиница «Царь Давид» в Иерусалиме, резиденция английской штаб-квартиры и гражданского правительства Палестины ознаменовали конец этого сотрудничества. Теперь сионисты протягивают руку СССР. Помощь, полученная ими от него в ходе еврейско-арабской войны, показывает, что Москва, враждебная сионизму на своей собственной территории, умеет извлекать выгоду из событий. Ей очень пригодился бы дипломатический, если не военный, плацдарм в сердце Ближнего Востока. Благодаря вооружениям Шкоды, Иргун и Хагана успешно сопротивлялись своим врагам. Примечание военной организации еврейской общины в Палестине. Конец примечания. Едва закончились боевые действия, как взаимопонимание Тель-Авива и Москвы подверглось серьезному испытанию. Советский Союз публично обвиняли в преследовании евреев в странах, недавно освобожденных Красной Армией. Публикации вскрыли, будто антисемитизм, официально караемый смертью в СССР, открыто исповедуют в Кремле. В Америке эти обвинения уточнялись в книгах «Советская Россия и евреи». Грегора Аронсона «Нью-Йорк. 1949 год» и «Евреи за железным занавесом» Эммануэла Пата «Атлантик-Сити. 1949 год». Два года спустя на эту тему появилась книга «Леона бараца Советская Россия и евреи. Монте-Карло. 1951 год». Во Франции обозрение, которое вдохновляет группа масонов – Весьма активных и настроенных решительно антикоммунистические вскоре издало брошюру Леона Аганова под названием Коммунизм и евреи, повторив аргументацию предыдущих авторов. Использованное досье было составлено американским еврейским комитетом. Это еврейско-американская организация с ответвлениями во многих странах мира, Весьма похоже находилась у истоков внушительной кампании, развернувшейся против антисемитов Кремля. Примечание. Американский еврейский комитет имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке и представительство в Париже, 30 улица Ла-Буэти. Большинство его руководителей принадлежат к американским деловым кругам. Это Джекоб Блаустейн и Джозеф Проскауэр, почетный президент, Герберт Лемон, губернатор Нью-Йорка, Сэмюэл Лейдесдорф и Сидни Борг, почетные вице-президенты, Ирвинг Энгел, президент, Герберт Эрман и Саймон рифкинд председатели, морис Глиннерт, Сидни Мойер, Эдуард Норман, Джон Слоусон, Закария Шустер, Джеймс бейкер Густав Берн, Макс блок Макс Фридман, Бен Херцберг, Милтон Кинг, Фред Лазарус, Ралф Сэмюэлл и Джесс Стейнхарт. Конец примечания. Информированные люди, понятно, продолжают скептически относиться к тезису о юдафобских настроениях советских руководителей. Если бы понадобилось составить список евреев, занимавших и занимающих важные посты в аппарате большевистской партии, или в руководстве советского государства, он был бы длинным, начиная Троцким и заканчивая когановичем Примечание. Монреальская газета опубликовала под названием «Как осуществляется преследование евреев в Советской России» внушительный список граждан СССР еврейского происхождения, занимавших высокие посты в течение последних лет. Конец примечания. Плохо понятно, как сыновья Израиля стали преследовать своих сограждан или протеже по причине их еврейского происхождения. На самом деле в этой явно направляемой кампании следует видеть маневр, впрочем, весьма осторожные и исключительно искусные определенных еврейско-американских деловых кругов, которые стремятся разорвать ставшие компрометирующими связи. У евреев Нью-Йорка, первого еврейского города мира, Два миллиона из шести миллионов жителей посещают синагоги, в правящих кругах США одни друзья. Примечание. Американский еврейский комитет 386 4 авеню Нью-Йорк-16 опубликовал интересную брошюру «Антисемитская деятельность в Соединенных Штатах», которая не оставляет никаких сомнений в недоброжелательных настроениях значительной части населения. Конец примечания. Не похоже, чтобы сенатор Маккарти, если говорить только об этом яростном инквизиторе, тепло относился к евреям, хотя среди них несколько его сотрудников. Перед лицом исключительных успехов, одновременно военных и дипломатических, Советского Союза, и учитывая часто неистовую реакцию на это американской общественности, нежелательно, чтобы в памяти неверных отложилось сотрудничество евреев с коммунистами, которое так блестяще начал Якоб Шифт из банка Кун Лоя и компания во времена Лейбы Бронштейна, он же Троцкий. Примечание. Тем более, что некоторые евреи, находящиеся под марксистским влиянием, имели досадную привычку напоминать, что сегодня ни в Европе, ни в Палестине, ни в Африке больше не было бы евреев, если бы не Красная армия, и что еврейские массы Америки не могут забыть наш долг перед спасителем еврейского народа, Советским Союзом. Конец примечания. С другой стороны, оказалось, что моральное единство мирового еврейства, существовавшее пока современный Тит, угрожал уничтожить народ Израиля целиком, подверглось серьезному испытанию после того, как, так сказать, чудовище сгорело в руинах канцелярии. Примечание. Флавий Веспасиантит, римский император, 79-81 годы, командовал римским войском в ходе восстания Иудеи против Рима. В 70 году осадил и взял Иерусалим, разрушив второй храм. Конец примечания. Евреи, за которыми стоит свободная Америка, стремясь уладить отношения с миром, придерживаются мнений, бесспорно сильно отличающихся от тех, что высказывают их братья с окраин Москвы. Как и другие нации, еврейский народ расколот на две группы, идеологически примкнувшая к двум блокам. Последовавшая дискуссия переродилась в спор, затем в открытую борьбу. В Тель-Авиве, где сторонники двух крупных антагонистов живут бок о бок, дело дошло до автоматной стрельбы – Эти столкновения имели весьма серьезные последствия международного характера. За железным занавесом это были сенсационные процессы в Праге и Будапеште, затем арест убийц в белых халатах, в свободном мире это было усиление антикоммунистических репрессий и, наконец, планомерное наступление на сталинский антисемитизм. По правде говоря, идеи развернуть кампанию в прессе против мнимого антисемитизма Москвы уже несколько лет. 10-11 мая 1947 года в ходе заседания Исполнительного совета Американского еврейского комитета под председательством Джекоба Блаустейна, одного из американских нефтяных магнатов, почти все члены были взволнованы попытками отождествить еврейство с коммунизмом. Империалистические намерения Кремля начали волновать общественное мнение. Осторожность требовала от американских евреев отмежеваться от адептов коминформа. В конфиденциальном меморандуме по коммунистической проблеме и ее связи с положением евреев в Америке американский еврейский комитет констатировал, из того факта, что советский режим уничтожил антисемитизм, возник эмоциональный конфликт, который выражается в том, что многим евреям неловко бороться с коммунизмом. Поэтому было важно как можно скорее изменить ход дела, заставить забыть еврейско-коммунистические тайные связи, приведшие к сотрудничеству Рузвельта с СССР, и побудить единоверцев занять прямо противоположную позицию, чтобы избежать обвинения в Совета Филии, которое многие американцы уже открыто высказывали в адрес своих сограждан-евреев. Специальной комиссии поручили собрать документы и доказательства, касающиеся действий и мер антисемитского характера, или точнее враждебных евреям за железным занавесом. Еврейское телеграфное агентство ЕТА приступило к их распространению в прессе. Порылись в архивах, поспрашивали эмигрантов из стран Центральной и Восточной Европы, освобожденных с помощью специальных эмиссаров, добившихся, как Мишель Гордей или Рапопорт, визы в Москву и разрешения проживать в СССР или в странах его сателлитах. Как мы видели, полученная таким образом американским еврейским комитетом информация была в значительной мере использована различными авторами, сочинения которых распространяли выдумку о советском антисемитизме. Большая пресса подхватила аргументы, развитые в этих книгах и брошюрах, и старательно опубликовала информацию, переданную ей ЕТТО. Одиозным выражением антисемитизма выставляли самую безобидную шутку коммунистического лидера. Опыт Биробиджана, этого автономного еврейского государства, созданного советами на окраине Сибири, выставили попыткой уничтожить евреев, вряд ли уступающей нацистским концентрационным лагерям. Примечание. Биробиджан – город, административный центр еврейской автономной области, образованный в 1934 году в составе Хабаровского края РСФСР. Конец примечания. Составляли внушительные списки евреев, подвергшихся чисткам, брошенных в тюрьмы, казненных или пропавших без вести за последние 10 лет в СССР и странах-сателлитах. Процессы Исландского и убийц в белых халатах – дали возможность еще резче осудить антисемитизм коммунистов. Примечание. Рудольф Сланский, генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии после Второй мировой войны, второе лицо в стране после президента Готвальда. В 1951 году был арестован по обвинению в шпионаже, государственной измене, саботаже и военном предательстве. Судим и казнен в декабре 1952 года. По мнению британского журналиста Стивена, Сланский пал одной из жертв операции «ЦРУ», расщепляющий фактор под руководством Даллеса, проведенной в 1947-1951 годах против наиболее авторитетных и перспективных государственных и партийных деятелей стран Восточной Европы. Сланского в Чехословакии, Райка в Венгрии, Костова в Болгарии, Гомулки в Польше. Расчет был такой. Эти лидеры способны сделать коммунизм приемлемым в своих странах, ориентируясь на национальные особенности. США выгодно, наоборот, чтобы население стран народной демократии отторгло коммунизм, значит, надо сделать ставку на сталинистов, которые негибкими реформами в духе СССР сделают жизнь в этих странах невыносимой для населения, спровоцировав его на сопротивление. ЦРУ удалось скомпрометировать упомянутых руководителей в глазах Сталина и руководство стран-сателлитов СССР, и убрать их руками советских и восточноевропейских спецслужб. Стивен. Операция «Раскол». Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Страница. 352. Конец примечания. Их антикосмополитизм преподносился в газетах как официальное выражение самой одиозной и мрачной разновидности расизма. Примечание. Малая советская энциклопедия так определяет космополита. Человек, который считает весь мир своей родиной и не признает себя принадлежащим какой-либо определенной национальности. Что касается словаря иностранных терминов Лейкина и Петрова, то он определяет космополитизм так. «Отрицание патриотизма под ложным и лживым лозунгом «человек-гражданин мира», Это обратная сторона маска агрессивного буржуазного национализма и антитеза пролетарского интернационализма. Конец примечания. Пропаганда сионистов против Москвы, которая, между прочим, помогла им в борьбе с арабами, привела к разрыву дипломатических отношений СССР с Израилем после неудачного покушения на советского посла в Тель-Авиве. Смерть, впрочем, подозрительная Сталина, и изменения, которые она вызвала в аппарате Коммунистической партии и правительственных службах СССР, охладило умы. Заговорили о международной разрядке, что будь то на иврите или на идише должно иметь обнадеживающее значение. Это еврейская кампания против советского антисемитизма, вовсе не обескуражила воинствующие еврейские элементы во французской коммунистической партии ФКП и паракоммунистических организациях. Ни Марсель Вилар, свирепый участник чисток 1944 года, ни Андре Блумель, бывший помощник Леона Блюма, ни Жуэ Нордман, постоянный адвокат ФКП, ни Андре Вюрмсер, Официальные наряду с Арагоном писатель партии не проявили ни малейших колебаний. Антироссийское движение, которое возглавляет один из них и его газета «Право и свобода», продолжили сражаться с тезисом американского еврейского комитета. «Драм», — писала газета, — предостерегает против попыток определенных газет и организации использовать в своих целях законную и глубокую неприязнь французской общественности ко всем формам расизма. Результатом кампании по поводу антисемитизма в СССР и странах народной демократии стало оправдание в глазах тех, кто пережил нацистское варварство, крестового похода, руководить которым вновь требуют вчерашние палачи, тем самым служащие целям антисемитизма. Именно тогда разворачивалась последняя фаза дела Розенбергов. Примечание. Американские супруги Джулиус и Этель Розенберги обвинялись в краже секретов атомной бомбы в пользу СССР. Судебный процесс проходил в марте 1951 года. По приговору суда Розенберги были казнены в июне 1953 года. В 1995 году спецслужбы США рассекретили некоторые материалы перехвата в послании советской разведки, которые подтвердили, что Розенберги действительно были советскими агентами. Конец примечания. Тремя месяцами ранее казнь этих двух евреев, изобличенных в шпионаже в пользу Советов, конечно, не взволновала мировую общественность. Этих двух провалившихся агентов вроде бы и без лишнего шума бросили на произвол их печальной судьбы. Однако с тех пор было доказано, что евреи не обязательно коммунисты, а коммунисты не обязательно инструменты Израиля. В то же время был восстановлен мир между двумя направлениями в еврейской диаспоре. Теперь можно было броситься на помощь супругам Розенбергам, не опасаясь отождествить еврейство с коммунизмом, что и было сделано. Будучи названы советскими агентами, осужденные пользовались до тех пор поддержкой только прессы, ячеек и членов коммунистической партии. Превратившись в жертв и став мучениками, Розенберги обзавелись сотнями тысяч ревностных защитников. Исходные немногочисленные собрания в знак протеста превратились во внушительные митинги. Стены покрылись многоцветными плакатами организаций, созданных тут же, чтобы кричать об их невиновности, большая пресса несколькими неделями ранее возмущавшаяся атомным шпионажем из ссср внезапно вступилась за советских шпионов розенбергов высшие государственные чиновники во франции италии и других странах тоже вмешались на их стороне муниципальные ассамблеи парижа рима и других городов просили их помиловать кипа телеграмм от прилатов ученых писателей политических деятелей выросла на столе президента эйзенхауэра Известно, что инстинкт самосохранения американского народа оказался сильнее, чем все внешнее давление. В конце концов, розенберге были казнены на электрическом стуле после двух лет ужасного ожидания. На могиле двух мучеников, казненных из ненависти к советам, примирение оказалось полным. Как двое влюбленных, которых сблизил траур после долгой разлуки, Сион и Москва восполали страстью друг к другу. Израиль, публично напомнил министр иностранных дел Израиля моше Шарет, не будет участвовать ни в каком союзе или пакте, целью которых является агрессия против Советского Союза. Примечание. Найденная земля. Обозрение еврейской жизни во Франции, Израиле и мире. Номер 22 от 1 августа 1953 года. В том же номере Марк Жарблюм, президент сионистской Федерации Франции, подтвердил, что эта новость, возрождение русско-израильских отношений, обрадует евреев всего мира. Конец примечания. Именно тогда разразилось дело Кибьи которую назвали арабским «Арадуром». Примечание «Арадур-Сюрглан» – деревня во Франции, где 10 июня 1944 года эсэсовцы дивизии «Райх» провели акцию устрашения. Истребили всех жителей, 643 человека, из них 500 женщин и детей. После войны руины деревни были сохранены в память о трагедии. Конец примечания».